Часть девятая. Встреча в лесу. Я пробирался через кустарник, покрывавший холм за домом, по не разбирая дороги. Миновав густую купу прямоствольных деревьев, я очутился на противоположном склоне холма, у подножия которого по узкой долине бежал ручей. Я остановился и прислушался. То ли из-за дальнего расстояния, то ли из-за густоты леса, но ужасные звуки больше не долетали до меня. Вокруг было тихо. Но вот из кустов выскочил кролик и бросился со всех ног вниз по склону холма. Постояв немного, я уселся в тени на опушке. Место было красивое. Ручейка совсем не было видно за пышной растительностью, покрывавшей его берега, и только в одном месте треугольником блестела гладь воды. На другом его берегу, в синеватой дымке, виднелась густая чаша деревьев и ползучих растений, а над ними сияло ясно-голубое небо. Были разбросаны белые и малиновые пятна каких-то цветов. Некоторое время взгляд мой блуждал вокруг, но затем мысли мои снова вернулись к странностям слуги Монгомери. Однако было слишком жарко для напряженных размышлений, и скоро я впал в какое-то расслабленное состояние, нечто среднее между сном и бодрствованием. Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг меня разбудил легкий шорох на другой стороне ручья. Сначала я увидел только колеблющиеся верхушки папоротников и тростников. Потом на берегу показалось какое-то существо. Но что это было, я не мог сразу рассмотреть. Оно нагнуло голову и принялось пить. Только тут я увидел, что это человек, но человек, ходящий на четвереньках, как животное. Он был в голубоватой одежде, волосы у него были черные, а тело и лицо медно-красного цвета. По-видимому, необычайное безобразие было общей чертой всех обитателей этого острова. Я слышал, как он шумно локал воду. Я наклонился вперед, Чтоб получше его рассмотреть. Кусочек лавы, задетой моей рукой, покатился вниз по откосу. Человек с виноватым видом поднял голову, и глаза наши встретились. Он тотчас вскочил на ноги и некоторое время стоял на месте, вытирая рот неуклюжей рукой и глядел на меня. Ноги у него были почти в два раза короче его туловища. Так, смущение разглядывая друг друга. Мы оставались, может быть, с минуту. а Затем, покосившись на меня, он исчез в кустах справа и шалис листья постепенно затих вдали. Еще долго после того, как он скрылся, я продолжал сидеть, глядя ему вслед. Сонливость мою как рукой сняло. Я вздрогнул от шума, раздававшегося позади меня, и быстро обернувшись, увидел белый хвост кролика, мелькнувший на вершине холма. Я вскочил на ноги. Появление страшного полузвериного существа доказывало, что лес, пустынный с виду, обитаем. Я с беспокойством осмотрелся вокруг, жалея, что у меня не было оружия. Тут мне пришла в голову мысль, что виденный мной человек был в синей одежде, а не ногой, как подобает настоящему дикарю, и я стал убеждать себя, что, по всей видимости, он был мирный, и свирепость его была только кажущейся. Но все же его появление очень меня встревожило. Я пошел влево по склону холма, глядя по сторонам меж прямых древесных стволов. Почему этот человек ходил на четвереньках и локал воду прямо из ручья?» Тут я снова услыхал звериный вой и, полагая, что это кричит пума, повернулся и пошел в противоположном направлении. Дорога привела меня к ручью, передя который я продолжал пробиваться сквозь кустарник. ярко красное пятно на земле привлекло к себе мое внимание, и, подойдя ближе, я увидел, что это был необычайного вида гриб, очень причудливый и сморщенный, похожий на лиственный лишайник. При первом же прикосновении он расплылся в водянистую слизь, Дальше, под тенью роскошных папоротников, я увидел неприятную картину. Труп кролика, весь облепленный золотистыми мухами, еще теплый, с оторванной головой. Я остановился, пораженный видом крови. На острове погиб насильственной смертью один из его обитателей. На трупе не было никаких других следов. Казалось, кролик был внезапно схвачен и убит. Глядя на его мягкое, пушистое тельце, я невольно задавал себе вопрос, как это могло случиться. Ощущение смутного страха, вызванное нечеловеческим лицом существа, пившего из ручья, стало теперь определеннее. Я почувствовал, как опасно для меня оставаться здесь, среди этих непонятных людей. Весь лес сразу словно преобразился. Каждый тёмный участок казался засадой, каждый шорох — опасностью. Мне казалось, что какие-то незримые существа подстерегают меня всюду. Я решил, что пора возвращаться. Быстро повернувшись, я стремительно, почти исступленно кинулся сквозь кустарник, мечтая, как можно скорее выбраться на открытое место. Я остановился перед большой поляной. Собственно говоря, это была своего рода просека. Молодые деревца уже начали завоевывать свободное пространство, а за ними снова сплошной стеной стояли стволы, переплетенные лианами, покрытые грибами и разноцветными решайниками. Передо мной, на полузгнившем стволе упавшего дерева, еще незамечаемое его приближения, сидели... жап ноги. Три странных человеческих существа. Очевидно, одна женщина и двое мужчин. Они были совершенно ноги, если не считать куска красной материи на бедрах. Кожа у них была розовая, какой я еще не видел ни у одного дикаря. Их толстые лица были лишены подбородка, лоб подавался вперед, а головы покрывали редкие щетинистые волосы. Никогда еще я не встречал таких звероподобных существ. Они разговаривали между собой, Или вернее, один из них говорил, обращаясь к двум другим, но все трое были так увлечены, что никто не услышал моих шагов. Они трясли головами и раскачивались из стороны в сторону. Слова звучали так быстро и невнятно, что хотя я хорошо слышал их, но ничего не мог понять. Казалось, говоривший, нес какую-то невероятную окоресицу. Скоро звук его голоса стал протяжней, и, размахивая руками, он вскочил на ноги. Остальные двое тоже встали, и, размахивая руками, принялись в вторить ему. раскачиваясь так пением. Я заметил, что у них ненормально короткие ноги и тонкие неуклюжие ступни. Все трое теперь медленно кружились, притоптывая и размахивая руками. В их ритмической скороговорке можно было разобрать мотив с повторяющимся припевом вроде «Алула» или «Балула». Глаза их заблестели, уродливые лица озарились странной радостью, слюна текла из безгубых ртов. И тут... Наблюдая их смешные непостижимые движения, я ясно понял, что, собственно, так неприятно поражало меня и рождало во мне противоречивое впечатление чего-то необычного и вместе с тем странно знакомого. Эти три существа, поглощенные своим таинственным обрядом, имели человеческий образ, и он крайне странно сочетался со знакомым звериным обликом, несмотря на свою человеческую внешность». На надбедренной повязки и на все их грубое человекоподобие, каждый из них был отмечен печатью чего-то животного. В их движениях, во взгляде, во всем облике сквозилось хосту со свиньями. Я стоял, пораженный, и самые ужасные вопросы вихрем завертелись у меня в голове. Странные создания, одно за другим, начали подпрыгивать по в воздух, визжа их, хрюкая. Одно из них подскользнулось и встало на четвереньки, лишь на миг, прежде чем снова подняться на ноги. В их столь коротком проблеске животного инстинкта я увидел всю его сущность. Я бесшумно повернулся и, весь, цепенея от ужаса при мысли, что треск сучка или что треск сучка или шелест листьев, может выдать меня, бросился обратно в кустарник. Прошло много времени, прежде чем я осмирел и пошел с меньшими предосторожностями. В эту минуту единственной моей мыслью было уйти подальше от безобразных существ. И я не заметил, как вышел на еле заметную тропинку, которая велась среди деревьев, и вдруг, пересекая небольшую поляну, я вздрогнул, увидев между стволами чьи-то ноги, которые бесшумно двигались параллельно мне на расстоянии около тридцати ярдов. Голова и туловище были скрыты густой листвой. Я сразу остановился, надеясь, что неизвестное существо не заметит меня. Но в это же мгновение остановились и ноги. Я был так встревожен, что с величайшим трудом поборол в себе неодолимое желание бежать, очертя голову. Глядевшись в зеленую путаницу ветвей, я различил голову и туловище того самого существа, которое пило из ручья. Оно взглянуло на меня, и глаза его сверкнули из полумрака зеленоватым огоньком, который погас, как только оно отвернулось. С минуту оно стояло неподвижно, а потом снова бесшумно пустилось бежать сквозь заросли кустов по деревьев. Вскоре оно исчезло среди каких-то растений. Я больше не видел его, но чувствовал, что оно остановилось и следит за мной. Что же это было такое, человек или животное? Чего хотело оно от меня? Я был совершенно безоружен, даже палки у меня не было. Бежать не имело смысла. Во всяком случае, это существо не осмелилось нападать на меня. Стиснув зубы, я пошел прямо на него. Я старался не выказывать страха, от которого у меня по спине бегали мурашки. Пробравшись сквозь цветущие белые кусты, я увидал его в шагах двадцати от себя. Он нерешительно посматривал через плечо. Я подошел еще на несколько шагов, упорно глядя ему в глаза. «Кто ты?» – спросил я. Он тоже старался не опускать глаз. «Нет!» – вдруг сказал он и прыжками скрылся в кустарнике. Потом, остановившись, снова стал смотреть на меня. Его глаза сверкали среди густых ветвей. Душа моя ушла в пятки, но я чувствовал, что единственное мое спасение в смелости, и я продолжал идти прямо на него». Он обернулся еще раз и исчез чаще. Мне почудилось, что его глаза снова сверкнули, и это было все. Только теперь я сообразил, что уже поздно, и мне опасно оставаться в лесу. Солнце только что зашло, быстрые тропические сумерки уже сели на востоке, и первая ночная бабочка бесшумно порхала над моей головой. Чтобы не остаться на ночь в лесу, среди неведомых опасностей, я должен был спешить назад». Мысль о возвращении в эту обитель страдания была очень неприятна, но еще неприятней было бы остаться в темноте, полной всяких неожиданностей. Я снова взглянул в синеватые сумерки, поглотившие это странное существо, и повернул назад вниз по склону, к ручью, двигаясь, как я полагал, в ту же сторону, откуда пришел. Я быстро шагал вперед, ошеломленный всем происшедшим, и вскоре очутился на открытом месте, лишь кое-где поросшим деревьями. Прозрачная ясность неба, наступавшая после заката солнца, уже сменилась темнотой. Небо темнело с каждой минутой, и звезды загорались одна за другой. Просветы между деревьями, прогалины в лесной чаще, казавшиеся в ярком свете дня голубоватыми, становились теперь черными и таинственными. Я шел вперед. Все кругом померкло. Черные верхушки деревьев порисовывались на светлом фоне неба, а внизу все сливалось в бесформенную массу. Вскоре деревья поредели, а кустарник стал еще гуще. Потом он сменился унылым пространством, покрытым белым песком, а дальше стеной встала новая чаща. Меня все время тревожил слабый шорох, раздававшийся справа. Сначала я решил, что это мне только чудится, так как стоило мне остановиться, и тотчас же наступала полнейшая тишина, нарушаемая лишь шелестом вечернего вечерка. Но как только я продолжал путь, моим шагам вторили еще чьи-то шаги. Я удалился от чащи, держась поближе к открытым местам, и делал время от времени неожиданные повороты, чтобы захватить просплох своего преследователя, если только он существовал. Я не видел ничего подозрительного, и все же ощущение чего-то присутствия становилось все сильнее. Я ускорил шаги, добрался до невысокого холма, перевалил через него и круто повернул в обратную сторону, не спуская, однако, глаз с холма. Холм ясно вырисовывался на темневшем фоне неба. Вскоре на этом фоне мелькнула какая-то бесформенная тень и сразу исчезла. Теперь я был уверен, что темнокожее существо снова крадется за мной. И к тому же я сделал еще одно печальное открытие. Не было сомнения, что я заблудился. Некоторое время я продолжал идти вперед, совершенно упавший духом, преследуемый своим тайным врагом. Кто бы он ни был, но у него не хватало смелости напасть на меня, а может быть, он просто выждал благоприятного случая. Я упорно избегал леса. По временам я останавливался, прислушивался и вскоре почти убедил себя, что мой преследователь отстал или же вообще существовал только в моем расстроенном воображении. Тут я услышал шум моря. Я пошел быстро, почти побежал, и сразу же услышал, как позади меня кто-то споткнулся. Мгновенно повернувшись, я пристально оглядел темневшие позади деревья. Одна черная тень, казалось, сливалась с другой. Я прислушался, весь степени от страха, но услышал только, как кровь стучит у меня в висках. Решив, что нервы мои расстроены, и слух обманывает меня, я снова решил направиться к морю. Через несколько минут деревья поредели, и я вышел на голый низкий мыс, помываемый темной водой. Ночь была тихая и ясная, свет звезд отражался на гладкой поверхности моря. Некоторым некотором отдалении, на неровно выступающей гряде камней, вода слабо светилась. На западе зодиакальный свет сливался с желтым светом вечерней звезды. Берег тянулся далеко на восток, а с запада его скрывал мыс. Я сообразил, что дом Мора где-то западнее. Позади меня треснул сучок, и послышался шорох. Я вернулся и стал глядеть на темную стену деревьев. Видеть я ничего не мог, или вернее, видел слишком мало. Каждая тень имела какую-то своеобразную форму. Казалось настороженным живым существом. Я постоял так с минуту, а потом, все время оглядываясь на деревья, пошел к западу, чтобы пересечь мыс. Как только я двинулся с места, одна из теней зашевелилась и последовала за мной. Сердце мое быстро забилось. Вскоре на западе показалась большая бухта, и я снова остановился. Бесшумная тень тоже остановилась десятки шагов от меня. Маленькая светящаяся точка виднелась в дальнем конце бухты. Весь серый песчаный берег был слабо освещен звездным светом. Огонек горел примерно двух милях от меня. Чтобы снова выйти на берег, я должен был пересечь лес, полный жутких теней, и спуститься по поросшему кустарникам склону. Теперь я мог яснее разглядеть своего преследователя. Это не был зверь, так как он стоял на двух ногах. Я раскрыл рот, чтобы заговорить, но судорога свела мое горло. Сделав над собой усилие, я крикнул «Кто там?» Ответа не было. Я сделал шаг вперед. Он не двигался и только как будто насторожился. Я споткнулся о камень. Это навело меня на удачную мысль. Не спуская глаз с темной фигуры, я нагнулся и поднял большой валун. Увидев мое движение, темная фигура быстро шаракнулась в сторону, как это делают собаки, и скрылась в темноте. Я вспомнил, как в коле мы отбивались от больших собак, обернув камень носовым платком, и платок, обвязав по круг кисти. В темноте послышался шорох, как будто мой преследователь отступал. Моя решимость сразу пропала. При виде убегающего противника я задрожал, кожа моя покрылась испариной. Прошло некоторое время, прежде чем я собрался с духом, и, пройдя через полоску деревьев и кустов, спустился вниз, к берегу, по другую сторону мыса. Я бежал бегом, и, выйдя из чаще на берег, тут же услыхал, что за мной следом кто-то с треском продирается сквозь кусты. Совсем потеряв голову от страха, я пустился бежать по берегу. Позади раздался быстрый глухой топот. Я испустил дикий крик и побежал быстрей. Какие-то темные существа в три-четыре раза крупнее кролика – Спугнутые мной скачками промчались мимо меня в кусты. Никогда в жизни не забуду этой ужасной погони. Я бежал у самой воды и по временам слышал шлепание по воде настигавшего меня преследователя. Далеко, безнадежно далеко горел желтый огонек. Вокруг было темно и тихо, лишь плеск воды стышился все ближе и ближе. За последнее время я сильно ослабел и теперь дышал со свистом. А в боку у меня так колотило, как будто туда вонзили нож. Я видел, что преследователь настигнет меня гораздо раньше, чем я успею добежать до ограды. В отчаянии, задыхаясь, я резко обернулся, и как только он приблизился ко мне, изо всех сил ударил его. При этом камень вылетел из платка, как из пращи. Когда я повернулся, мой преследователь, бежавший на четвереньках, вскочил, и камень угодил ему прямо в левый висок. Послышался громкий удар. Человек-зверь пошатнулся, оттолкнул меня и упал на песок, лицом в воду. Там он остался лежать неподвижно. Я не мог заставить себя приблизиться к этой черной массе. Там я и оставил его, под тихим светом меркающих звезд, и, далеко обойдя это место, продолжал путь к желтому огоньку. Чувством колбачайшего облегчения я вскоре услышал жалобный вой Пумы, тот самый вой, который заставил меня уйти и бродить по таинственному острову. И, несмотря на всю свою слабость, я собрал последние силы и пустился бежать на свет». Мне показалось, что чей-то голос зовет меня во мраке.